Глава 17. Детектив-инспектор Том Сэрджес поднял телефон к уху, печально наблюдая, как остывает перед ним еда. Утомленно провел ладонью по лицу и вздохнул. Слушаю. Детектив-сержант Уилкерсон не сообщил ничего особенно неожиданного. Просто озвучил результаты выполненной работы. Обычно план действий во время расследования выдавала компьютерная система «Холмс», но высшее руководство вежливо предложило Стерджису заниматься делом самостоятельно и не вести официальных протоколов, ничем не обосновав подобную просьбу. Конечно, причина была очевидной. Никто из начальников не желал, чтобы обычная для детектива инспектора мистика попала в полицейские отчеты, так как в нынешние времена со всей этой прозрачностью и свободой слова ни один документ больше не считался по-настоящему закрытым. А если что-то подобное получит общественную огласку, то стыда не оберешься. Именно поэтому Стерджес в основном проводил расследования, пользуясь заметками в телефоне, и не возражал, хотя, наверное, был единственным офицером полиции в стране, который не жаловался на объем бумажной волокиты. Возникало ощущение, что дай начальству волю, они и зарплату выплачивали бы неудобному подчиненному из-под полы. Из восходящей звезды он превратился в человека-невидимку. Однако его самого это совершенно не заботило. Стерджису хотелось только выяснить, что именно происходит. Как в общем, так и с этим делом в частности. Он решил, что идея заказать еду была просто ужасной, хотя и основывалась на здравом смысле. Встреча с Ханной Уиллис для обмена информацией и только с этой целью намечалась на 8 вечера. Детектив-инспектор прибыл на 40 минут раньше, потому что не успевал заехать домой. Поэтому логичным казалось перекусить до прибытия девушки. В любом случае, в холодильнике холостяцкой берлоги хранились только соусы да повесившаяся мышь. Однако сейчас время уже приближалось к восьми. А Том успел в итоге съесть всего один ломтик картошки с сыром. Ханна увидит полную тарелку и подумает, что собеседник невоспитанный грубиян. Он же этого совсем не хотел. Причина, по которой ему не удалось расправиться с аппетитно выглядевшим хот-догом и покрытой сыром картошкой фри, заключалась в непрерывном потоке звонков в последние полчаса. Сначала поступил вызов от патологоанатома Чарли Мейсона. Он сообщил, что записи дантиста мистера Батлера не содержали ни объяснения его измененных зубов, ни деталей по назначению того срочного приема за несколько часов до смерти покойного на который тот так и не явился, отчет доктора мейсона был очень кратким и резким. Видимо, он все еще злился на детектива-инспектора за постыдный дневной инцидент с выдуманным звонком. Патологоанатом подтвердил, что кровь в желудке батлера по результатам анализа оказалась человеческой и определенно не принадлежала погибшему, хотя и воздержался от предположения о причинах данного факта. Затем позвонил Манэш отель из техотдела, и сообщил, что не может получить доступ к телефону мистера Батлера. Стерджес снова связался с доктором Мейсоном и попросил встретить в морге коллегу, чтобы попытаться разблокировать устройство с помощью отпечатка пальца покойного. Как ни странно, патологоанатом почти сразу согласился. Хотя, во-первых, уже собирался уходить домой, а во-вторых, такие действия с телефоном погибшего в лучшем случае могли считаться полулегальными. Потом Стерджис получил неожиданный звонок от главного инспектора Клейборн с распоряжением как можно скорее вернуть телефон Баттлера его работодателям из мягких касаний. И даже удивился, что начальница так задержалась исполнением просьбы от богатых и влиятельных шишек. Видимо, играла в гольф или проводила совещание пока адвокаты компании обрывали телефоны с целью поскорее решить досадное недоразумение. Стерджис... Попытался возразить, что дело непростое самоубийство, но безуспешно. Он крайне неохотно отправил сообщение сознательному гражданину, своему таинственному благодетелю, с объяснением ситуации. И был одновременно в восторге и в ужасе, когда Клейборн перезвонила всего пять минут спустя и заявила подчиненному, что передумала и что телефон следует оставить, пока не станет ясно, считается тот важной уликой или нет. Кто мог иметь такое влияние, чтобы главный инспектор кардинально изменила свое мнение за столь короткое время? Возможно, Стерджесу стоило испытать некоторое злорадство или мстительное удовлетворение. Получив весомую поддержку неведомых сил после многих месяцев бесплодных попыток докопаться до истины, получая постоянные отказы, считаясь чудаком и действуя в одиночку. Но он лишь ощутил возросшую тревогу из-за заключения сделки с дьяволом. Он сидел в кабинке кафе с баром при кинотеатре Рокси. Место встречи предложила Ханна. Главный вход был в переулке, но большие окна давали прекрасный обзор города. Внутренняя обстановка выглядела как в одной из американских закусочных, с хромированными столами и диванчиками из красной кожи. На стенах висели афиши старых картин с братьями Маркс и тремя балбесами, Перемешку с броскими плакатами классических фильмов ужаса, на которых скудно одетые леди кричали, прижимая к щекам ладони, пока отвратительные монстры подкрадывались к ним. Братья Маркс. Пять братьев комедийных артистов. В начале 20 века были известны в США, специализировались на комедии «Абсурда», со множеством драк, пощечин и флирта. Три балбеса. Известное трио американских артистов Водевиля середины 20 века. Даже в разгар жары в понедельник вечером это место пользовалось популярностью. Лишь заказав еду, Стерджи заметил, что расположился в кабинке с постером крови вампира на стене. Он особенно бросался в глаза благодаря тому факту, что главный злодей, изображенный в угрожающей близости к ожидаемо кричащей пышногрудой блондинке, привязанной к столу, обладал приметными бровями, формой напоминающими летучих мышей. Еще одной яркой деталью была подпись «Ни одна женщина не избежит опасности от рук самого пугающего чудовища в истории фильмов ужасов». Стерджес всерьез подумывал, не пересесть ли, так как постер оказался явно неуместным, причем сразу по нескольким причинам. На другом конце линии детектив-сержант Уилкерсон заканчивала доклад. Она запросила детализацию звонков с телефона Батлера, и выписки по его банковским операциям. Осмотр квартиры погибшего не выявил никаких странностей. Токсикологический отчет по состоянию водителя грузовика, как и ожидалось, пришел отрицательным на следы алкогольного опьянения и других веществ. Стерджис подозревал, что мужчине просто не повезло оказаться не в том месте, не в то время. «И, наконец, — подытожила Андрея, — я перепроверила по нашим базам данных. Никаких новых тел с такими же необъяснимыми приметами не всплывало ни в Мерсисайде, ни в Чешире, ни в Йоркшире, ни в Дербишире. Ничего необычного, что могло бы пролить свет, откуда взялась обнаруженная в желудке батлера кровь. Но тамошние офицеры обещали держать меня в курсе, если вдруг что-то появится. Ещё я связалась с донорскими центрами и отделениями больниц, ответственных за переливание, «Там утверждают, что всё на месте, краж не зафиксировано!» «Понял», — вздохнул Стерджис. Уилкерсон умело думать наперёд. Сам он даже не вспомнил про донорские центры, хотя их точно стоило проверить. «Хорошо, продолжим искать завтра». «Конечно, босс». «И ещё...» «Отличная работа, Андрея». «О, спасибо». Удивленно отозвалась детектив-сержант. «До завтра, Том». Даже по телефону было слышно, как она поморщилась, назвав начальника по имени, чего раньше никогда не делала. «Пока». Стерджис признался себе, что его попытки улучшить навыки коммуникации с коллегами только подчеркнули, насколько неуживчивым типом он казался в глазах окружающих. Пожалуй, следовало пересмотреть ранее отвергнутую идею купить коробку пончиков для участка. Он взглянул на тарелку с едой. Ранее аппетитный сыр сейчас остыл и превратился в тягущую массу весьма печального вида. Однако, если действовать быстро, то можно успеть покончить с трапезой до того... Привет. Стерджис вздрогнул. «Ой, прости, не хотела тебя напугать», — извинилась Ханна. «Ничего страшного». Смущённо промямлил он и встал из-за стола, чтобы поприветствовать её. «Я пришла чуть раньше. Расслабься и доедай, я мешать не буду». В любом случае, всё уже остыло. Последовала неловкая сцена, когда обе стороны попытались поцеловать друг друга в щёку, пожать руку и обнять в качестве приветствия, но, что принципиально важно, каждый в разное время. В результате этого неуклюжего танца Стерджес... Наконец ограничился торжественным и абсолютно платоническим похлопыванием Ханны по плечу, после чего они заняли свои места, сгорая от желания забыть последние пару минут. «Как поживаешь?» Решительно окунулся в беседу Том. «Хорошо. Только что вернулась из Лондона после развода». выпалила Ханна и тут же поморщилась. «В смысле, документы еще в работе, но дело к тому идет». Она залилась ярким румянцем, и Стерджес предположил что начало разговора планировалось совсем другое. «Что ж, должен отметить, ты прекрасно выглядишь. Развод тебе к лицу». «Спасибо». Произнося совершенно искренний комплимент, Том внезапно осознал, что сам он сидел в костюме трехдневной свежести с пятном горчицы на галстуке, который забыл сменить, и выругался про себя. Следовало назначить встречу так, чтобы осталось время заехать домой. «Головные боли по-прежнему беспокоят?» – спросила Ханна. «Уже гораздо меньше. Спасибо. Я перестал налегать на кофеин и вообще пытаюсь вести более здоровый образ жизни». «Это правильно». Пробормотала собеседница рассеянно, глядя не столько в лицо Стерджису, сколько на его макушку. «Очень правильно». «У меня что-то застряло в волосах?» «А? Настала очередь Ханны вздрагивать от неожиданности». «Нет-нет, боже, прости, пожалуйста, я рассматривала афишу на стене». «Понятно», — кивнул Стерджис, бросая через плечо взгляд на предмет обсуждения. «А теперь начинается крик?» «Да», — подтвердила Ханна. «Похоже, любопытная вещь». «Хотя нет, совсем не любопытная, даже не знаю, зачем я это сказала, я ненавижу фильмы ужасов». Как раз в этот момент рядом с их столиком возникла официантка с волосами выкрашенными в синий цвет. «Привет! Будете что-нибудь пить?» «О, да!» — выдохнула Ханна. «Большой бокал белого вина, пожалуйста». «А вам, сэр?» «Стакан воды, будьте так добры». «Что-то не так с едой?» Озабоченно уточнила официантка, заметив нетронутую картошку. «Нет-нет!» — заверил Стерджес. «Извините, я просто... потерял аппетит». «А...» Не особенно убежденно протянула синеволосая девушка. «Если хотите, могу подогреть». «Благодарю, не надо». Покачал головой Том и отдал тарелку. «Можете уносить. Спасибо большое». «Уверены?» «Да, еще раз спасибо». «Тогда ладно». Задумчиво надув дувщеке вздохнула официантка и удалилась, с подозрением рассматривая еду по пути. Ханна со Стерджисом обменялись смущенными взглядами. «Все очевидные темы для беседы закончились». Дальше следовало плавно переходить к цели встречи. «Итак... итак...» «Значит, вампиры», – прокомментировал Стерджис, весело ткнув большим пальцем в сторону афиши, висевшей на стене рядом. «Не существует», – с бескомпромиссной уверенностью в голосе сообщила Ханна. «Ясно». Я хотела сказать, она смущенно отвела глаза и пожала плечами. «Ну...» «Нет их в природе. Рад слышать. Хотя один покойник в морге пытается опровергнуть это утверждение». «Я знаю», — видела отчет. «Прошу прощения». Перестав улыбаться, Стерджис вопросительно посмотрел на собеседницу. «В газету поступила наводка». Поняв, что проговорилась, встревоженно пояснила Ханна. Полагаю, в обмен информации не входят сведения об источнике этой наводки. Лучше ему остаться анонимным. Отличное начало. Зато дальше уже хуже не будет. С нервной улыбкой отозвалась Ханна. А, когда я сказала, что вампиров не существует, то имела в виду сведения от людей, которые верят в существование довольно большого круга сверхъестественных созданий. Так вот, «Даже эти люди утверждают, что таких тварей нет в природе». Все сразу встало на свои места. «В голове это звучало гораздо лучше», — вздохнула Ханна. «Могу себе представить». «Я пытаюсь сказать, что мы...» Она неловко откашлялась. Сотрудники странных времен связались с надежным источником информации в одном сообществе экспертов по сверхъестественным вещам и узнали от него, что погибший — не настоящий вампир, «А подделка?» «От лица того, кто лично видел труп, позволь заверить, что тогда это очень и очень качественная подделка». «Правда?» «Да», — кивнул Стерджис. Зубы казались... ну, настоящими, хотя еще пять недель назад были обычными, согласно медицинскому файлу от дантиста. «О, это действительно странно», — согласилась Ханна. «Это я еще не добрался до самой странной части». Вздохнул Стерджис и после секундного колебания продолжил, решив все же поделиться информацией, для чего и явился сюда. У жертвы аварии в желудке обнаружили кровь. «Неудивительно, после столкновения с грузовиком-то...» «Нет, ты меня неправильно поняла. Погибший проглотил кровь какого-то человека». «Боже...» С ужасом прошептала Ханна, прикрывая рот рукой. «Это просто отвратительно». Именно в этот момент подошла официантка с напитками. Она явно слышала последний комментарий и, кажется, приняла его на счет возвращенного заказа, потому что поставила вино с водой на стол и спросила. «Еще раз хочу уточнить. Вы уверены, что еда была нормальной?» «Честно, она выглядела замечательно». Выдавил улыбку Стерджис. «Ясно. Я могу принести что-то другое, если пожелаете. Нет необходимости, спасибо». Официантка кивнула и удалилась. «А что на самом деле было не так с едой?» — поинтересовалась Ханна. «Все так», — смутился Стерджис. «Просто мне постоянно звонили, и она остыла». «Мистер Популярный, значит?» Натянуто рассмеялась девушка, и, судя по выражению лица, тут же пожалела о своих словах. «Кстати, ты слышала о мягких касаниях?» «Ага», — кивнула Ханна. «Мэгги, моя подруга, пыталась убедить меня создать профиль, но я отказалась. Она с ужасом посмотрела на собеседника. «Боже, только не говори, что она сделала это за меня!» «Эээ, -э, нет», — заверил Стерджес и торопливо глотнул воды я хотел сказать, что Филипп Батлер, погибший парень, работал в этой компании. А, значит, ты... Ну да, конечно, я просто подумала. и, и так он работал там? Верно. Сегодня я встречался с Тэмсин Балладин. Серьезно? Согласен, немного необычно. В смысле, когда эта глава огромной компании интересовалась самоубийством одного из сотрудников. «Пожалуй, может, она его знала?» «Очень поверхностно. Честно говоря, они с адвокатами в основном пытались заполучить обратно телефон покойного, и...» «В эту секунду на устройство Стерджиса, которое лежал на столе, пришло сообщение». «К слову». Прочитав его, детектив-инспектор выругался. «Проклятье!» Ханна выглядела заинтересованной, но проявила вежливость и не стала расспрашивать. Коллега в морге пытался разблокировать телефон мистера Батлера с помощью распознавания лица или отпечатка пальца. «Увы, безрезультатно», — пояснил Стерджис. «А, возможно, дело в...» Он показал на зубы. «Вообще-то именно поэтому я предложила встретиться здесь», — тихо проговорила Ханна, наклоняясь вперед. «Реджи, мой коллега, думаю, ты его помнишь». «Которого я арестовал?» «Нет, это был Окс», — улыбнулась Ханна. «Точно. Передай ему наилучшие пожелания от головореза из авторитарного государства». «Он всех такими считает», — рассмеялась она. «Правда?» «Нет, только тебя». «Я заслужил такое отношение». Вернемся к Реджи. Он в этом месте завсегдатый. Здесь каждую неделю показывают фильмы о вампирах, вроде постоянного тематического фестиваля. «Так вот, мой коллега говорит, что сюда приходят люди в соответствующих костюмах, загримированные типа!» Ханна ткнула пальцем в афишу. «Конечно, в большинстве случаев это лишь безобидное развлечение, но...» «Стоит проверить», — кивнул Стерджис. «Откровенно говоря, мы уже зашли в тупик, так что спасибо за идею». Ханна снова улыбнулась, явно довольная собой. Он сделал еще глоток воды и начал... «Вообще-то я хотел кое о чем спросить». Его заставил поморщиться, зазвонивший телефон. «Извини, я должен ответить». «Босс!» – произнесла детектив-сержант Уилкерсон. «Кажется, я отправил тебя отдыхать». «Ага, но только что обнаружили труп. На строительной площадке неподалеку от Кембридж-стрит. На теле есть следы зубов». «Выезжаю». Резко вставая, бросил стерджис. «Пришли мне адрес». Он заметил взгляд Ханны и виновато развел руками. «Извини, мне пора». «Конечно, нет проблем, я...» Детектив-инспектор уже не услышал окончания предложения, так как находился на полпути к двери. Ханна несколько минут сидела, гипнотизируя бокал вина, после чего вздохнула. Беседа удалась. Она подпрыгнула от неожиданности, когда кто-то сел напротив нее. «Реджи». «Черт возьми, ну ты подкрался!» Решил помочь, — улыбнулся коллега. — Ну, знаешь, проводить расследование. — Итак, как прошла встреча? — Что? — Довольно запираться, — подмигнул Реджи. — Ты же прекрасно понимаешь, о чем речь. — Опишу это так. — Помнишь начало фильма «Спасти рядового Райна»? — Настолько плохо? — Нет, еще хуже. — Светы и небеса. «Значит, ты явился, чтобы помочь с расследованием?» «Верно. Ронни, менеджер кинотеатра, моя приятельница. Думаю, она могла бы указать нам на того, кто воспринимает идею вампиризма чересчур близко к сердцу». Реджи посмотрел поверх плеча Ханны и прокомментировал. «А вот и она, собственной персоной. Приветствую тебя, Вероника!» Женщина с бритой головой приблизилась к их столику и остановилась держа в руках тарелку с очень знакомо выглядевшей едой. «Полюбезничай тут у меня!» С сильным йоркширским акцентом отрезала рони «Говорила я тебе, вернешь еще хоть один заказ и вылетишь отсюда навсегда!» «Я бы не посмел так поступить!» С видом оскорбленной гордости заявил Реджи.